Какое-то время, полчаса, никак не меньше, мы шли через лес. Я совершенно не чувствовал направления и уж точно не смог бы найти обратную дорогу, но спутник мой, похоже, прекрасно ориентировался в этой чаще, куда почти не проникал скудный свет лунной четвертушки, кривой, как отрезанный тупым ножом ломоть сыра. Наконец и я почуял резкий запах речной воды, а чуть погодя услышал ее шум и резкий крик, напуганный нашим появлением птицы. «Похоже, пришли». Холм с горящими кострами теперь был гораздо ближе, чем раньше, но все же оставался на приличном расстоянии. Меня это успокаивало. Встречаться с обитателями древнего Карадунома я не хотел ни во сне, ни наяву. Никогда не мечтал о путешествии на машине времени. Во всяком случае, не в прошлое. Упаси Боже. На берегу у самой воды росла ива с двумя стволами. Один, как положено, поднимался к небу, другой причудливо изогнулся у самого основания, и дальше уже рос параллельно земле, всего в полуметре от нее. На него и уселся мой спутник. Похлопал ладонью по стволу, дескать, присоединяйся. Я устроился рядом и адресовал ему требовательный взгляд. «Ну, что дальше?» «Вы взяли с собой сигареты?» Неожиданно спросил он. Я растерянно помотал головой. Сигареты остались в кармане куртки, а куртка в гостинице. Хоть бери и просыпайся прямо сейчас. Такая досада. «Не спешите, подумайте. Все в ваших руках. Если постараетесь, вы вполне можете вспомнить, что все-таки взяли сигареты». «В комнату за ними вы, положим, действительно не заходили. Вам было не до того. Но вы могли сунуть портсигар в карман штанов гораздо раньше, например, когда уходили от гражины. А джинсы по-прежнему на вас. Похоже, те же самые». Он очень убедительно говорил. «По крайней мере, я тут же вспомнил, что действительно сунул портсигар в карман джинсов. И потом, когда, не раздеваясь, рухнул на гостиничную кровать, он мне немного мешал. И сейчас, совершенно верно, тоже мешает усесться поудобнее». Я извлек портсигар из кармана и поспешно его открыл. Только бы не пустой. Угроженно я дымил, как паровоз, но вряд ли скурил весь свой дневной запас. Или все-таки... Однако мне повезло. В портсигаре были еще две сигареты. «Будете курить?» — спросил я. «Одна из них моя. Это справедливо», — кивнул мой таинственный незнакомец. Взял сигарету, достал из кармана зажигалку, протянул ее мне, а потом забрал и прикурил сам, прикрывшись ладонью, так что я опять не смог его разглядеть. А ведь как рассчитывал на этот огонек? Все-таки ужасно интересно, что за лицо скрывается под козырьком жакейской кепки. Вдруг я его знаю? После Митиного маскарада я бы уже ничему не удивился. «Нет-нет, мы не знакомы», — сказал он, словно бы прочитав мои мысли. «Уже виделись, это да. Сегодня угрожены и еще пару раз мельком. Но это нельзя считать полноценным знакомством. Меня, как вы уже могли слышать, зовут Макс. Но это не имеет значения». Я и сам не имею никакого значения. В том смысле, что на моем месте мог бы оказаться кто угодно. Я просто вовремя под руку подвернулся. Считайте, я просто голос в вашей голове. И говорю разные любопытные вещи, которые вы, в общем, и без меня знаете, но сформулировать пока не готовы. Поскольку у вас нет времени, я вам помогаю. Вот как сейчас с портсигаром. «Да уж!» — я невольно улыбнулся. «С портсигаром смешно получилось. Если бы вы не напомнили, что он у меня в кармане штанов, я бы так и маялся». «И я не напомнил, а предложил вспомнить. Это разные вещи». Безмятежно ответствовал Макс. «Фишка в том, что портсигар вы, скорее всего, благополучно оставили в куртке. Но мне удалось убедить вас, что это не так. И как только вы вспомнили, что сунули его в карман джинсов, он тут же там обнаружился. Самый настоящий портсигар. Не галлюцинация какая-нибудь. И сигареты в нем самые настоящие, с вишневым табаком». «Целиком разделяю ваши к нему пристрастие. Мне с вами очень повезло. А ведь мог бы нарваться на типа, у которого в кармане пачка парламента. И как после этого жить?» «Погодите», — попросил я, изрядно ошалев от его трескотни. «Вы хотите сказать, что сначала портсигара у меня в кармане не было?» «Хочу, но не могу. Потому что реальность уже изменилась. Человека, который оставил портсигар в куртке, больше нет. При том, что вы, конечно же, есть. Просто теперь у вас немного другое прошлое, и, конечно же, совсем иное настоящее, которое, как я понимаю, устраивает вас и меня тоже, гораздо больше, чем предыдущий вариант. Прошлое ничуть не менее пластично, чем будущее». Просто свое будущее мы создаем желаниями и поступками, а основной инструмент воздействия на прошлое — память. Но управлять памятью ничуть не сложнее, чем взять под контроль собственные желания. На мой взгляд, даже проще, понимаете?» «Наверное», — вздохнул я. «У меня было двойственное чувство. С одной стороны, я очень хорошо понимал, что он имеет в виду, а с другой предпочел бы не понимать. Оставить все как есть. Ну его к черту это тайное знание о пластичности прошлого. Я вовсе не был уверен, что смогу и захочу с ним ужиться». «Эта история с портсигаром очень ко времени», — заметил Макс. «Теперь у вас есть ключ к пониманию того, как все устроено». «Вообще все», — я имею в виду. «А понимание в данном случае не гарантия, конечно, но хороший шанс взять управление в свои руки. Вам давно пора это сделать». «В каком смысле?» — растерянно спросил я. «Желание мое, можно сказать, исполнилось. Я наконец-то перестал его понимать. Но легче мне от этого не стало. Скорее, наоборот». «У истории, в которой вы оказались вовлечены, слишком много авторов». «Мягко сказал Макс». «И как вы сами могли заметить, каждый тянет одеяло на себя». И «Я хочу сказать, у каждого из них своя версия событий, свои пожелания, надежды и планы насчет их развития, свои представления о реальности». «И о вас, конечно же, как о малой, но все же существенной ее части». «А вы ведете себя так, как будто вы и есть это самое одеяло». «Позволяйте всем желающим тянуть вас в разные стороны. Добром это не кончится. Они просто порвут вас на куски». «Кто они?» «Ну как кто? Все вольные и невольные участники суеты вокруг ключа из желтого металла, который лично вам, строго говоря, даром не нужен». «Уже, кажется, нужен», — вздохнул я. Азартное оказалось дело, сам удивляюсь, если по уму самое время выходить из игры. Карл заканчивает дела, может сам заняться своим ключом, но я почему-то совсем не хочу бросать охоту. Очень хорошо, что не хотите, потому что выйти из игры на этом этапе все равно не получится. Поздно, вы слишком глубоко увязли. Но когда желания совпадают с необходимостью, это уже, можно сказать, могущество. Прекрасно, язвительно сказал я. Значит, могущество я уже обрел. Дело за малым – получить власть над миром. Совершенно верно. Макс был убийственно серьезен. Прекрасная формулировка. «Власть над миром – именно то, что вам сейчас совершенно необходимо. Я, разумеется, имею в виду ваш персональный мир, пространство, которое вас окружает, события, которые с вами происходят, людей, с которыми вам приходится иметь дело. Все это должно быть в вашей власти и целиком к вашим услугам, как портсигар». «Как портсигар», – эхом повторил я. «Удивительно, но мне было ясно, что он имеет в виду». До сих пор вы были просто участником событий, ехали, куда пошлют, делали, что требуется, слушали, что скажут, иногда верили, иногда нет, наблюдали, делали выводы, гадали, что происходит, пытались что-то понять без особого успеха, и это к лучшему, потому что в вашей ситуации нужно не понять, а решить, что происходит. Решить? Именно так. Решить и во всеуслышание объявить свою высочайшую волю, твердо знать, как я скажу, «Так и будет. В смысле, как вы скажете. Это же ваша история. Вот и продумайте ее в деталях. Для начала решите хотя бы, зачем вам нужен ключ. И зачем он нужен вашему отцу. Что он собирается с ним делать?» «Ну, тут и решать нечего», — невольно улыбнулся я. «Он собирается открыть дверь в подвале, а я посмотреть, что из этого выйдет». «Так вот». Для пущей убедительности Макс воздел к небу указательный палец. «Прежде чем посмотреть, что из этого выйдет, вы должны ответить на вопрос, от чего бы вам, вот лично вам, хотелось. Чего вы ждете от этой двери и от этого ключа? Только очень хорошо подумайте, потому что, напоминаю, как скажете, так и будет». «В любом случае, для начала мне придется придумать, как добраться до оригинала», – вздохнул я. «Пока у меня в кармане только копия». «Формулируйте иначе», – настойчиво сказал Макс. — На вашем месте я бы ничего не придумывал, а просто решил, хозяин ключа должен его мне отдать, и пусть бедняга сам изыскивает способ уговорить вас совершить эту сделку. — Даже так? — изумился я. — Только так. «Только так второстепенный персонаж может стать автором собственной истории, диктатором и тираном, который единолично решает, как будут разворачиваться события. Подобная рокировка мало кому удается, и в большинстве случаев это к лучшему. Но с вами разговор особый». «Почему?» «Потому что вы умеете водить автобусы». Усмехнулся Макс. «Этого достаточно?» Сказав это, он спрыгнул с дерева и мгновенно растворился в темноте. Только что был рядом, и Нати исчез. Я хотел было его окликнуть, но в последний момент передумал. Если уж я теперь сам должен решать, как все будет. Вот мое первое решение. Хватит с меня болтовни. Хочу назад в Краков, в гостиницу. У меня там кофе, табак, прекрасная мягкая кровать и телефон. И вполне возможно, Карл уже набирает мой номер. Самое время нам поговорить. А я сижу, как дурак, на берегу реки Вислы и вокруг сплошной карадуном. Прекрасное определение звучит гораздо лучше, чем универсальное черт знает что. Я спрыгнул на землю и решительно пошел по освещенной редкими фонарями набережной к лестнице, ведущей наверх, в город, где призывно сияли окна домов, фары автомобилей, витрины и гигантская сине-зеленая неоновая надпись «Тяжелый свет Куртейна» над магазином осветительной техники. Найти отель оказалось проще простого. Я сразу же увидел башню Мариатского костела – Ориентируясь на них, вышел к главному рынку, обойдя площадь по периметру, обнаружил знакомую улицу и вуаля, никаких проблем. Прихватив с собой кружку кофе со сливками, который снова благополучно обрел влажность, температуру и вполне сносный вкус, я отправился в свой номер. Зловещий хохоча, как Мефистофель в постановке любительского театра, извлек из кармана куртки портсигар. «Теперь их у меня надо понимать два». «Спасибо доброму дяденьке Борхесу за идею Хрёнера. Если бы я не знал, как это называется, вполне мог бы рехнуться». А так ничего, выдержал. Устоял на ногах и даже не отказал себе в удовольствии поразмыслить о выгодах, которые можно извлечь из такой ситуации. «Пока я наварил только две сигареты. Но что будет, если в один прекрасный день я вспомню, как прятал под кроватью чемодан с десятью миллионами евро?» «Да-да», – ехидно подхватил мой внутренний голос, «а в кровати девушку месяца из плейбой и еще парочку в ванной, чего мелочиться? По крайней мере, они помогут тебе потратить десять миллионов, потому что ты, мой бедный друг, вряд ли способен придумать что-нибудь по-настоящему интересное». «Плевать», – огрызнулся я, – «к черту интересное. Когда есть хоть малейший риск, что все твои фантазии немедленно овеществятся, придумывать надо что-нибудь простое и приятное, и полезное, конечно же». «Десять миллионов? Ладно, потом как-нибудь, под настроение. А сейчас мне просто позвонит Карл, потому что нам есть о чем поговорить. У меня такие новости, он, бедняга, на ногах не устоит». Я, Настяш, распахнул окно, уселся на подоконнике с кофе, сигаретой и телефоном, который тут же послушно затренькал. «Хорошо быть диктатором». «И как я раньше справлялся?» «Привет», — сказал я трубке. «Ужасно рад тебя слышать. Ты даже не представляешь, насколько...» «Лопаешься от новостей?» Я почти увидел, как Карл улыбается. И это тоже. К тому же я только что вернулся с прогулки по Карадуному. Твои еще приключения. «А откуда ты вернулся?» «Из Карадунума, вздохнул я, — так называлось поселение, существовавшее здесь задолго до начала строительства Кракова. Во втором веке, или что-то вроде того. Фуфловое, прямо скажем, поселение. Ни тебе памятников архитектуры, ни приятного досуга, только дремучий лес до да огни на холме. Ладно, все это совершенно не важно. Важно, что теперь я снова в нормальном человеческом Кракове. И ты был мне нужен позарез, как мост. Как напоминание о том, кто я такой и откуда родом. Как единственный человек в мире, которому я могу рассказать про Карадунум. «Спасибо за доверие», — серьезно сказал Карл и, помолчав, добавил. «Однако я не ожидал, что у тебя там настолько серьезная культурная программа». «И не говори. Однако дело прежде всего. Я уже нашел бывшую хозяйку ключа. Она прекрасна, как наша Рената, только одевается по моде 50-х годов, как дамочки в хичкоковских фильмах, и это, скажу я тебе, нереально круто». Говорит, что родилась сто с лишним лет назад, но прожила гораздо меньше, потому что когда у нее начинались трудные времена, она их проскакивала. Нет, я плохо объясняю. Жалко, ты не слышал, как Гражина сама рассказывает. В конце, правда, она любезно позволила мне считать эту историю ее фантазией и принесла такие пирожки, что мне тут же стало все равно. Ты меня заинтриговал. Начинаю жалеть, что сам не поехал в Краков. «Дело поправимое. Но сейчас я тебя еще больше заинтригую. Оказывается, твой старый друг, я имею в виду главского затворника, совершенно напрасно морочил мне голову, когда посоветовал отыскать пани Грожину. Потому что он сам помог ей найти покупателя. И, как ты понимаешь, прекрасно знал его имя. Но мне почему-то не сказал. Правда, интересно?» «Очень интересно», — согласился Карл. «Ладно, я ему позвоню». «Позвони, конечно. Но учти, имя покупателя я уже выяснил». «Это был, только не падай, приятель Черногука, доктор Чума. Тот самый, который сегодня утром от меня на вокзале убегал. Не удивлюсь, если он купил ключ по просьбе пана Болеслева. Впрочем, я уже вообще ничему не удивлюсь. И в любом случае они — одна шайка. Круг замкнулся, с чем тебя и поздравляю. У меня от этого открытия волосы дыбом. Надеюсь, у тебя тоже». «Ну, теперь все более-менее сходится», — неожиданно сказал Карл. Понятно, почему пан Черногук так страстно стремился выяснить мой адрес. Конечно, ключ у него. Конечно, ему нужен наш подвал. Конечно, он хочет того же, чего хочу я сам — открыть дверь. «За которой глухая стена», — напомнил я. «Это, конечно, так», — согласился Карл. «Но никогда заранее не знаешь, чего ждать от древних тайников». «Может, имеет смысл попробовать договориться?» — спросил я. «У этих красавцев ключ, у нас дверь. Откроем ее вместе, вместе посмотрим, что будет». «Странно, кстати, что Черногог сам это не предложил. Я бы на его месте...» «Мне кажется», — мягко сказал Карл, — «тут есть ряд нюансов. Например, кто именно будет открывать дверь? Возможно, от этого многое зависит. А возможно, это не имеет значения, но пан черногук по каким-то причинам думает, что имеет. Я, конечно, не знаю, Фил, но чувствую, что дело именно в этом». «Наверное», — согласился я. «Но теперь в любом случае придется начинать все сначала. Давай так. Для начала напиши Черногуку. Дескать, по нашим сведениям, оригинал ключа приобрел его знакомый доктор Станислав Грочик, И мы, такие все из себя наивные зайчики, просим пана Болеслева посодействовать в переговорах. Посмотрим, что он тебе ответит. Напишешь?» «Так точно, сэр. Будет сделано, сэр». Карл дразнился, но чувствовалось, что ему по душе мой напор. «А я завтра же вернусь в Прагу», — решил я. «Почему именно в Прагу?» «Какой в этом смысл, если сам Черногук еще вчера был в Вильнюсе, а его приятель, по твоим же словам, сегодня утром приехал в Краков?» «Смысла, возможно, никакого», — согласился я. «Но мне почему-то кажется, что следующий этап переговоров пройдет именно в Праге». Я не стал говорить «я так решил». Услышав от меня подобную формулировку, Карл наверняка начал бы опасаться, что я не просто слегка повредился умом от избытка дорожных впечатлений, а качественно слетел с катушек. Но на деле все обстояло именно так. Я решил застать льва в Праге, и не сомневался, что он будет там, как миленький. Стать самоуверенным придурком оказалось гораздо легче, чем я предполагал. Дело за малым. Осталось вообразить себе такое развитие событий, при котором ключ попадет в мои руки. И этот вариант развития событий должен выглядеть чертовски убедительно. Потому что мне предстоит иметь дело не только с паном Болеслевым и его очаровательным дружком, но и с собственным скептическим умом. который в любой момент может оправиться от нокаута и заняться анализом. Вот это действительно грозный противник. Но я как-нибудь справлюсь. У меня все получится. «У меня все получится», — сказал я вслух. «Вот увидишь». Карл одобрительно хмыкнул. Я едва удерживался от искушения написать «All walk and no play makes Jack a dull boy». Ситуация была самая, что ни на есть подходящая.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 Но это оказалось вовсе не так просто, как я себе представлял. Хотя, по идее, тоже мне проблема. Понять, чего хочешь. Желание, до сих пор я был в этом совершенно уверен, весьма агрессивное ощущение. Игнорировать его труднее, чем сформулировать. По крайней мере, так мне казалось всего два часа и полдюжины сигарет назад. Когда я включил компьютер, легкомысленно решив, сейчас все быстренько запишу и лягу спать. Ха-ха, как же. Я встал, распахнул окно пошире. По пояс высунулся наружу в прохладную душистую весеннюю ночь.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 «А я думал, оно как-нибудь само». Только теперь я смог по достоинству оценить масштабы, разразившейся в моем сознании катастрофы. Мне даже в голову не пришло, что поездку в Прагу следует предварительно продумать, а потом последовательно осуществить. Кажется, я почти всерьез полагал, что окажусь в Праге, как только выйду из гостиницы. Сам или вездесущая и загадочная мира Жукатовская за ручку отведет, я так и быть согласен. На худой конец наткнусь у входа на Митю, который покается,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 Посмотрев на часы, схватился за голову и побежал на платформу. До отправления оставалось всего пять минут, а Краковский вокзал зело велик, так что я едва успел найти свой вагон. Он был почти пуст. Но я все-таки честно отыскал указанное в билете место и почти не удивился, обнаружив в своем кресле аккуратный сверток, к которому была приколота старомодная визитная карточка цвета небеленого льна, буквы с завитушками, кафе у Грожины, внизу адрес и даже телефон мелким шрифтом. Надо же, все как у людей».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 Получил ключ от номера и отправился туда, предвкушая, как сейчас залезу в ванную, и, видимо, не вылезу оттуда уже никогда. Стану скромным гостиничным водяным. А что ж, прекрасная участь». Открыл дверь и застыл на пороге, как вкопанный. Уставившись на черного пса, который деловито обнюхивал мои ботинки. В кресле у окна сидела Мира Жуковская, Задумчиво накручивала на палец разноцветную челку. Увидев меня, улыбнулась с облегчением. «Где тебя, черти, носили?»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 «Захочешь, найдешь!» — отмахнулась она. «Считай это усилие платой за вход. Приходи ближе к полуночи, раньше не имеет смысла. До скорого!» Мира покинула кресло и неторопливо, как бы нехотя, пошла к выходу. Черная собака следовала рядом, прижимаясь к ее ноге. «Сказать, что я посторонился, пропуская эту парочку, будет изрядным преуменьшением, потому что я шарахнулся от них, как от зачумленных, метра на два в сторону отскочил». Мира обернулась, укоризненно покачала головой, и они вышли в гостиничный коридор, аккуратно прикрыв за собой дверь». Я, конечно, тут же выглянул следом. В коридоре, как я и предполагал, не было ни души. «Напоминаю, я хочу, чтобы все исполнилось смысла, а не лишилось его жалких остатков», возмущенно сказал я, вперев взор в потолок. Отправив таким образом Кляузу в небесную канцелярию, я пошел в ванную. После получаса в горячей воде можно пережить даже шабаш у Мира Жукатовской и вообще все, что угодно. С адресом Миры я поступил как с давешним портсигаром. Если бы я был честен с собой, пришлось бы признать, что я совершенно не помню, как возвращался от нее в отель. Ладно бы пешком шел, а то ведь в такси ехал, сонный, злой и совершенно сбитый с толку. Но я, разумеется, не был честен с собой. Еще в ванной начал вспоминать, как мы ехали. За ужином продолжил... И так преуспел, что, оказавшись потом на Нерудовой, не задумываясь, пошел вниз, а потом свернул налево, и еще раз налево, и сразу направо, и вверх, потом в какой-то момент еще раз направо, не задумываясь, разумеется, и оказался на том самом углу, где садился в такси, когда сбежал от Миры. Два автомобиля и сейчас здесь дежурили. Ай да я. Пройти сотню метров, внимательно разглядывая таблички с именами жильцов у дверей подъездов, и обнаружить среди них надпись «М. Жукатовская, оказалось делом нескольких минут. Только нажав кнопку звонка, я позволил себе вспомнить, как, вернувшись из Карадунума в Краков, нашел в кармане куртки второй, вернее, первый изначальный портсигар, и содрогнуться: это сколько же теперь квартир у мира Жукатовской? Впрочем, дополнительная жилплощадь бедных художницы не повредит, а с ее мистической природой мирно не сомневаюсь, как-нибудь справится: кто, если не она? Механизм замка, наконец, многообещающе заскрежетал, я толкнул дверь, вошел в подъезд, поднялся на последний этаж, что мира живет на самом верху, это я действительно помнил. У входа в квартиру меня уже поджидал Арсений, невозмутимый и бесстрастный, как гвардеец у Букингемского дворца. Кивнул небрежно, как старому знакомому, зачем-то приложил палец к губам, отвел в цитрусовую гостиную и тут же куда-то исчез. А я понял, почему он просил меня хранить молчание. Мира опять читала свои ужасные стихи. «Возгордился дед таким, пробовал бурген, оголился, опростался. Чем тебе не интеллигент? Посидели, напукали, лобызнулись и взупрели, и полезли на чердак». Она сидела в углу, пристроив на коленях планшет, и рисовала портрет немолодой дамы с приятным лошадиным лицом, расположившейся в кресле напротив. Как я понял, декламация матерных стихов была неотъемлемой частью художественного процесса. Еще несколько человек, присутствовавших в гостиной, все как один хранили благоговейное молчание, до белизны, сомкнув пальцы на тонких ножках бокалов. На их лицах не было и тени улыбки. После вылезли на крышу, чтобы нагадить в дымоход, а теперь пошли на речку пропернуть бездну вот. если хвори всего осталось, чтоб порадовать мальца». На этой оптимистической ноте Мира наконец заткнулась, сунула за ухо карандаш и отдала планшет для налицей даме. Та ахнула. Остальные гости подошли к ней и тоже принялись кудахтать, всяк на своем наречии. Тут уж и я захотел посмотреть, что получилось. Сунулся под чей-то локоть и, честно говоря, остолбенел. Вот уж не думал, что беглый карандашный набросок может произвести на меня столь сокрушительное впечатление. Рисунок, как и положено портрету, обладал несомненным сходством с оригиналом, хоть в паспорт его вклеивай вместо фотографии. Мира не стала льстить своей натурщицы, в смысле не убавила ей лет и морщин, не изменила овал лица, не увеличила глаза, ничего в таком роде. И в то же время вместо милой пожилой дамы Мира нарисовала прекрасное, таинственное, явно нездешнее существо, которое я, питомец католички Ренаты, в детстве сразу назвал бы ангелом. А сейчас никак не называл, просто смотрел, не отрываясь. Глаз не мог отвести. В этом лице была сдержанная, почти не проявленная в мимике радость бытия и безмятежная готовность принять жизнь, какой бы она ни оказалась, не ставя условий и не торгуясь. И одновременно в нем было спокойное осознание собственной силы и власти. Так что я на миг поверил, что все во Вселенной вершится исключительно по воле женщины, изображенной на портрете, а мы, дураки, не знаем, кому следует молиться». Наше счастье, что ей все равно. «Люди такими не бывают», — подумал я, но вслух почему-то сказал, «Вот такими и должны быть люди». «Конечно, такими мы были задуманы», — небрежно, как будто речь шла о чем-то само собой разумеющемся, подтвердила Мира. «Я рада, что ты пришел. Расслабься, стихов больше не будет. Просто я давно обещала Алисе нарисовать ее портрет, и вот она поймала меня на слове. Но на сегодня с работой все». Натурщица тем временем кое-как оправилась от потрясения, спрятала рисунок в сумку, пробормотала что-то неразборчиво-вежливое и нетвердой походкой пошла к столу с напитками. «Ты нереально крута», — сказал я Мире. «Но я лопну, если не задам тебе бестактный вопрос». «Про стежки?» – усмехнулась она. «Я заметила, как тебя перекосило. Обычно я всем говорю, что это у меня получается непроизвольно. Дескать, когда рисую, себя не контролирую, так что знать ничего не знаю, отстаньте. Но тебе так и быть скажу правду. Я могу рисовать и без стежков, запросто, но с ними веселее. Они внушают трепет перед моим экстатическим состоянием всем, кто не понимает по-русски». И приводит в ужас тех, кто понимает, кроме разве что Арсения. Ему стишки действительно нравятся. Думаю, именно поэтому он мой лучший друг. Короче, я так издеваюсь над людьми. Ты доволен? Счастлив, улыбнулся я. Такое объяснение вполне помещается в моей голове. Конечно, помещается, кивнула Мира. Я же его специально для тебя придумала. Хочешь кактусового чая? Обычно он заканчивается гораздо раньше, чем мартини. Пошли на кухню». и, не давая мне опомниться, потащила меня в соседнюю комнату, где в углу за перегородкой по ютились плита, холодильник, мойка и прочие кухонные обитатели. Арсений хлопотал с заварочным чайником и кружками. Напротив него на разрисованном черепами алом табурете восседал пан Болеслев Черногук собственной персоной. Нас с мирой он, кажется, не заметил, потому что вдохновенно вещал. «Я мог бы быть очень религиозным человеком». Говорил он Арсению, который, по правде сказать, вовсе не производил впечатления внимательного слушателя. «Скажу больше. Я бы этого хотел. Жизнь религиозного человека во всех отношениях приятнее, чем существование мало-мальски неглупого агностика. Но до сих пор никто не позаботился создать религию, которая мне бы подошла». «А буддизм чем не угодил?» — флегматично поинтересовался Арсений. Было видно, что отношение собеседника к буддизму ему до одного места, и спрашивает он только из вежливости, но лев ужасно обрадовался и принялся обстоятельно отвечать. «Буддизм как раз вполне ничего, но мне решительно не нравится история, с которой все началось. Царевич выходит из дворца, видит страшное с большой буквы «С» и понимает, жизнь не удалась». «Надо что-то делать? Нет уж. Мне подавай избалованного принца, который выходит из дворца и видит на улице все, что положено видеть в таких случаях, но поскольку перед нами никто попало, а именно избалованный принц, то есть человек, обладающий специфическим жизненным опытом, он твердо знает, что все всегда заканчивается хорошо». Поэтому наш принц сразу сообразит, что больного следует как можно скорее вылечить, не обязательно мистическим наложением царственных рук. Можно просто позвать квалифицированного придворного лекаря, и он зовет. И лекарь, куда деваться, лечит. Потом принц заговаривает с дряхлым старцем и обнаруживает в нем прекрасного собеседника и, скажем, умелого игрока в шахматы. Между ними завязывается счастливая дружба. какая порой случается между стариками и юношами, и, беседуя со старцем, принц узнает о преимуществах, которые дает старость человеку, должным образом к ней подготовленному. Наконец, наш принц наблюдает за похоронной процессией и сперва, конечно, огорчается». Но какой-нибудь ловкий придворный шаман дает ему возможность увидеть, как дух покойника отправляется в новое увлекательное путешествие. Причем совершенно неважно, будет это видение подлинным знанием или наркотической иллюзией, тем более, что разница между тем и другим только в голове воспринимающего «Спасибо, Арсений». Лев взял протянутую ему чашку и продолжил. И вот после всех этих поучительных событий наш принц идет ужинать, а потом кладет жизнь на создание стройной системы убеждений, обрядов, ритуалов, магических техник и гимнастических упражнений, которые приведут людей к непоколебимой уверенности, что больной исцелится. Старость может быть радостной, а смерть не финал, а начало новой увлекательной игры». непоколебимой, повторяя уверенности, то есть к фундаментальному знанию. Потому что страдать, бояться и хорошо себя вести, чтобы избежать наказания, люди умеют и без посторонней помощи, а радоваться и ни черта не бояться труднее всего. И значит, именно этому и следует учиться человеку на земле. Если уж в таких условиях выучиться, его потом ничем не проймешь. Он умолк, торжествующе огляделся, словно бы желая приободрить свою невидимую аудиторию, и, наконец, заметил нас с мирой. Но разочарования не выказал. Напротив, адресовал мне приветливую улыбку. — Здравствуйте, Филипп Карлович. Как поживаете? Меня тут немного занесло. Не берите в голову. — Поздно. Уже взял, — откликнулся я. — Считайте, один прозелит у вас есть или простой прихожанин. Как пожелаете? — Спасибо за высокую оценку моей кухонной проповеди. Лев даже привстал с табурета и отвесил мне смиренный поклон. Одна кружка чая и один прозелит — неплохой результат, когда имеешь дело с аудиторией из трех человек. «Я не в счет», — быстро сказала Мира. «Я тебя не слушала. Ты же знаешь, у меня иммунитет. Как только ты говоришь больше десяти слов кряду, я отключаюсь и начинаю думать о чем-нибудь приятном». Лев не обиделся, а, кажется, даже обрадовался. «Здоровая реакция молодого организма», — одобрительно сказал он. «Берейте с нее пример, Филипп, и не позволяйте первому встречному очаровывать вас своей болтовней». «Вот еще», — усмехнулся я, — «быть очарованным по нашим временам редкое удовольствие. Уж будьте уверены, я своего не упущу». «Тоже разумный подход», — согласился Лев. «Арсений, нали ребятам чаю. Строго говоря, они за этим сюда и пришли, а вовсе не за моей вековой мудростью». Он был чрезвычайно мягок и любезен, но при этом вел себя так, будто это его собственная кухня, и мы с Мирой пришли к нему в гости, а Арсений и вовсе нанят обслуживать вечеринку. Как-то так все это выглядело. Мира с Арсением не обратили на его хозяйский тон никакого внимания, зато я сразу вспомнил, с кем имею дело. Снял с ушей лапшу, а с переносицы розовые очки, и словом, собрался. И Лев это почувствовал. Дождался, пока я получу свою порцию чая, и сказал... «По сложившейся традиции отвечаю на ваши невысказанные вопросы, Филипп Карлович. Конечно, я уже прочитал письмо вашего отца. Надеюсь, он не будет в обиде, если я отвечу не ему, а вам. И не письменно, а устно. Коротко, суть проблемы не объяснишь и секретарю не поручишь, а сам я пишу по-русски много хуже, чем говорю. С ужасающими, как утверждают заслуживающие доверия эксперты, ошибками». «Это правда», — невольно улыбнулась Мира. «Если вам надо поговорить наедине, можете остаться тут, а мы с Арсением пойдем развлекать гостей. В конце концов, сами же их пригласили, добровольно и без принуждения, а теперь бросили без присмотра». «Мы ответственны за тех, кого подпоили», — без тени улыбки сказал Арсений, и они ушли в гостиную, а мы остались.